«Двенадцать. Мы сделали их!» — обрадованно воскликнул Ашерсон. Все члены революционного комитета наблюдали за схваткой, находясь в городе. На фоне его излучений, да еще с п р и м е н е н и е м и различных специальных с р е д с т в маскировки, гораздо легче открыть поступающие из зоны боя телеметрию. Да и прятаться лучше там, где искать будут в последнюю очередь. Думали устроить нам засаду, а в итоге сами оказались в ловушке. «Да». Ловушка действительно сработала самым наилучшим образом, но потери все же оказались з н а ч и т е л ь н ы Особенно это касалось роботов. Их осталось всего три. «Еще не сделали», — сухо сказал Регина б ж е з е с «Водители спаслись и сейчас едут на базу, а там еще десяток роботов». «Но их снова будет только пять, это в лучшем для них случае», — сказал Ошерсон. «А если из них кто-то ранен, то и того меньше». «Верно. Скоро узнаем, есть ли среди них раненые». Армия сепаратистов тем временем, оставив в холмах подбитую технику, свою и чужую, возвращалась на дорогу, чтобы продолжить марш на Селио. Еще когда колонна из бронетехники только-только формировалась на дороге для продолжения движения, поступило сообщение о выходе из ворот базы Пяти Волков. «Жаль!» — вздохнул Дональд Жнецкий. «Это только волки!» — пренебрежительно махнул рукой Ашерсон. «Мы их сомнем». «Вопрос только в том, какой ценой это нам дастся», — сказал Абжезос. Вряд ли больше, чем в этот раз. Теперь у них нет гоплитов. Зато есть Титан. Раз они им не воспользовались, значит, разведка д а л о верную информацию, и с этим роботом пока не все в порядке. Волки, тем временем, при поддержке подразделения солдат, набранных с других планет к о н ф е д е р а ц и и выдвинулись навстречу армии сепаратистов, и вскоре завязалась новая схватка. На этот раз волки придерживались засадной тактики, и сами не атаковали. Их огневой мощи не могло хватить на всех. а солдаты являлись лишь сдерживающим фактором, не давая противнику чувствовать себя совсем уж вольготно и не более того. Волки, пользуясь своим преимуществом в плане проходимости в пересеченной местности, носились между холмов от одного края до другого, сосредоточивая свою огневую мощь то на одной, то на другой группе противника. Командир наемников, прекрасно понимая, что расправиться с такой кучей танков не представляется возможным, действовал проще. Он приказал подбивать танки, но не уничтожая их. что слишком долго, а калечи их, рвя гусеницы, делая машины неподвижными и предельно уязвимыми для подразделений поддержки с их лаунчерами. Кроме того, такая тактика позволяла выиграть время, ведь поврежденные танки еще нужно починить, а сделать это на поле боя под обстрелом не так-то просто. Подбитые танки останавливались один за другим, но и самим волкам тоже доставалось, но ни один пока не вышел из строя. д а ж м и т е его!» — предвкушении шептал Дональд Жнецкий, сжав кулаки вместе со всеми, наблюдая за второй схваткой. Один из волков был наконец-то серьезно ранен и, сильно хромая, спешил выйти из боя. Сразу три танка устремились в погоню, еще четыре волка бились в отдалении. Раненый волк остался скрыться за холмом и даже на некоторое время скрылся, но скорость его была мала, и танки быстро приближались. Ни у кого не осталось сомнений, что у волка просто нет никаких шансов. У него их действительно не было. Танки точно свора Псо выскочила в из-за холма и уже начала наводить орудия, но в этот момент Волк прыгнул, взмыв воздух на своих реактивных двигателях и приземляясь всего в двух десятках метров от танков. «Проклятие!» — с к р ч а л Жнецкий, у в д е р как Волк в упор, начал всаживать болванки в танки, первым делом снося орудия. Ошарашенные танкисты просто не успели ничего предпринять, как остались без своих пушек. Но это была самая яркая победа Волкова во второй схватке. Далее произошло то, чего никто не ожидал. Хотя нет, то, что случилось с первым «Волком», тем самым, что так лихо разделся и л с тремя танками, они как раз таки ждали, его подбили. Он упал, и пилот катапультировался. А вот дальше. Водители остальных четырех «Волков» один за другим стали покидать свои машины, хотя вроде бы никто из них не получил действительно серьезных повреждений. «Что они делают?» — удивился Шерсон. «Отступают», — глухо проронил Ричард л е н с и Они подошли к критической черте накопленных повреждений. Еще несколько попаданий в любую из них, и они переходили в разряд подбитых. А это прямая опасность для водителей. Вот они и решили покинуть машины с загодя, тем более что на базе есть еще. До всех, наконец, дошел смысл маневра. Большую часть поврежденных танков оставили на поле боя ремонтироваться силами экипажей и техников. Оставшиеся 30 машин спешили к городу, чтобы успеть раздавить базу конфедератов. Но сепаратисты не успели. Через полчаса, когда п р и д е в ш и е армия вплотную приблизилась к городу, им навстречу вышло четыре волка. «Титан» по-прежнему находился на территории базы. Бой в тактическом плане повторился. Волки вновь делали все возможное, чтобы обездвижить танки, рвя им гусеницы, а подразделения поддержки занимались уже обездвиженными машинами.